Я же лишь частично им обязан, а частично бабушки Люби. И не знаю права, кому больше». Рутенберг уехал за границу после этого. Спустя несколько лет разбогател. Известие о февральской революции застало его уже в Палестине и не выдержало сердца старого боевика. Плюнув на все, примчался он во взбаламученный Петроград, где был назначен сразу же помощником военного коменданта города.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 По моему глубокому убеждению, она прожила какую-то не свою жизнь, хотя вслух никогда не жаловалась и любила отца. Я это только вырос и понял, но уже был по уши в собственной суете, и так как мы с мамой разминулись, от чего мне до сих пор бывает больно и чуть дябко смотреть на ее фотографию на Востряковском кладбище в Москве. А своей любовью к чтению я обязан матери целиком».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 Важным винтиком в партии на Комсомольском профсоюзе государственной безопасности депутатов трудящихся. Это потом он так продвинулся по социальной лестнице. А тогда был просто брат Виташка И за плату весьма умеренную был счастлив сотрудничать в бабушкином полуподпольном предприятии. Отец Виталия был родным братом моего отца. Звали его дядя Исаак. Но так его в нашей семье не называли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 Что он боится? Хоть вовсе не такие хищные, а просто вегетарианские стояли на дворе времена. Я все-таки Виталия еще один раз коротко увидел. После возвращения из лагеря и ссылки, теща однажды повела меня смотреть какое-то кино в дом литератора. И рядом через три от нас увидел я моего двоюрного брата. Он как бы не заметил меня даже. Только я сказал сразу теще.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 Очень не хотелось платить за час ошибочного сна. Но они так передо мной извинялись за недосмотр. Я просто кинул на прилавок все свои бумаги, отсюда и путаница. Что я даже вяло подумал, не стребует ли мне что-нибудь с них за эту оплошность. Но меня мигом привезли на такси в дивный старинный отель, где даже крохотный, обшитый резным деревом лифт напоминал о временах прекрасных, очень-очень довоенных.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 Сметана, всякие джемы и повидло, фрукты в изобильнейшем ассортименте, три или четыре сорта разных булочек и хлеба. Я подумал, что мы порой в разных местах при жизни попадаем в рай. Только мало это ценим. И, горько сожалея, что не ем по утрам, столпить я жидкий европейский кофе. За пятью шестью столами молча завтракали постояльцы, разобщенные личным благополучием.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 Нам это показывали на экране вместе с маршрутом. Было уже минус сорок два. В минус сорок я копал в Сибири траншеи для кабеля. Летом их почти не копают, потому что летом почва мягкая, и не педагогично так использовать труд заключенных, ибо он имеет большое воспитательное значение. Зато зимой грунт превращается в скалу. Его сперва отогревают кострами, а потом остервенело долбят ломом.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 «Или ты хочешь начать прямо тут?» «Я что ли пьяница законченной?» Надменно отказался я и, проглотив слюну, добавил с гордостью. «Я потерплю сколько угодно, если ты живешь недалеко».